Глава 24. О посещении родного дома и возвращении в межреальность. «Кир», — позвал Карл, — уже когда мы отмылись и переоделись в халупе приютивших нас селян. «Мы все испортили, да?» — глянула я на него из-под лобья. «Ничего мы не испортили», — поднял он брови. «Как ты была моей напарницей, так и остаешься. Не отвертишься и не мечтай». Хорошо. Я поковыряла ногтем циновку, на которой сидела. «Давай просто забудем то, что сегодня случилось. Ладно?» «Не могу, не хочу переводить наши отношения в любовную связь. Романы, как оказалось, недолговечны. А я просто не могу допустить, чтобы что-то разбило наши отношения. Лучше так. Главное, что мы вместе. Может, позднее, когда мы оба доучимся, повзрослеем. К тому же я пока обручена с ревалисом. Ладно. После долгой паузы отозвался он. — Я люблю тебя, Кирюш. Все будет хорошо. Я с тобой. — Это главное, — кивнула я, не поднимая глаз. — Мне важнее всего на свете, что ты со мной. Пожалуйста, больше никогда не оставляй меня. Не могу без тебя. — Зато я теперь буду жить так же долго, как и ты, — произнес он, помолчав. — Анушка ведь говорила, что ее кровь. А то бы я состарился, превратился в древнюю развалину и почил бы с миром, а ты была бы все еще юной и сильной. «Размечтался», — фыркнула я. «Я бы обязательно что-то придумала, но не позволила тебе оставить меня, да еще и состариться. У меня в загашнике желание джины имеется, между прочим, так что умереть от дряхлости тебе не грозило в любом случае». «Вот видишь, как полезен оказался сегодняшний день», — пошутил он. «Теперь не придется тратить на меня желание Хакима». На следующее утро, когда все отошли от стресса, я отозвала Мишку в сторону и спросила, что он хотел наколдовать, пока я пыталась вернуть Карла к жизни. Мальчуган вылупился на меня в изумлении, озадаченно моргая. «Ты о чем, мам, Кир? Я плакал». «Это понятно, я тоже ревела, но ты вот так смотрел и руками водил». Попыталась я изобразить Мишкины действия. Он вытянул губы трубочкой, почесал нос, потом поскреб затылок. Я что-то вспомнил тогда, выдал наконец, не знаю, что именно, какие-то обрывочные картинки из раннего детства, а что конкретно, я сейчас опять забыл. Может, тебя снова как следует напугать, и тогда к тебе вернется память о родном мире и семье? пошутила я. Ну, мам, Кир! укоризненно протянул он. Если отбросить всякие бытовые неудобства, проблемы, чуть не случившуюся трагедию и сконцентрироваться на положительном, то поездка выдалась потрясающая, познавательная и насыщенная красотой. Когда мы сошли с трапа самолета на моей родине, я возделала руки к небу и произнесла «Слава тебе, Господи, цивилизация!» Мои спутники, не сговариваясь, расхохотались и потащили меня к таможенному контролю. Они стали опытными путешественниками. Еще несколько дней мы провели с моими родителями в нашей квартире. Мишке и Карлу стелили в гостиной. И если высоченный граф Вестов спал на диване, то мелкий эльфеныш на раскладушке. Это добавило впечатлений в его копилку. Я выгулила их по самым интересным городским местам, показала школу, в которой училась. В целом ничего особенного, но им все равно было интересно. Еще мы посетили кинотеатр, где посмотрели 4D-фильм космическая эпопея со взрывами, метеоритами, инопланетянами, приключениями. Что может быть лучше? Особенно если ты подпрыгиваешь вместе с персонажами, мчишься на сумасшедшей скорости, у тебя в ушах поет космос, а вражеский корабль взрывается совсем рядом, и ты невольно пригибаешься. Я сама была в диком восторге. Когда я покинула родной город, таких технологий у нас еще не было. Так что мы втроем вопили от ужаса или восторга и хватали друг друга, чтобы не выкинуло в открытый космос. Да, на балет, который я обещала продемонстрировать Карлу, мы не ходили. Но я нашла в сети постановку «Лебединого озера» и еще несколько самых красивых балетов и подключила компьютер к большому плазменному телевизору, чтобы увидеть все это с большого экрана. И Михалиндар и Карл прониклись и оценили красоту. Напарник мне потом признался, что теперь понимает, от чего я хихикала в Дарилье, глядя на катающихся по сцене роботес. Каждый вечер я отводила их на роллер-дром, расположенный в трех автобусных остановках от нашего дома. Там мы брали для парней на прокат ролики, у меня были свои, и я учила их кататься. Мишка чуть ли не визжал от восторга. Не обошлось, конечно, без падений в первый раз, но защита помогла уберечь локти и коленки. Впрочем, и Миша, и Карл отнеслись к своим неудачам философски. Посмеялись, отряхнулись и ринулись покорять ботинки на колесиках дальше. На пятый день они уже носились, как заправские роллеры. Мне даже завидно стало, у меня в свое время ушло гораздо больше времени на обучение. Правда, начинала я еще будучи ребенком. В одну из прогулок мы столкнулись с моей бывшей одноклассницей. «Золотова?» — не поверила она своим глазам. «Кира, это ты? С ума сойти! От тебя три года ни слуху, ни духу. Твоя мама говорила, что ты поступила в институт и уехала. Привет, Полин. Да, вот приехала навестить родителей. Каникулы ведь». «Ты в столице? Волосы нарастила. Свои у тебя за три года так не отросли бы. Обалдеть, какая ты стала. Прямо звезда Голливуда. Миллионера подцепила, что ли?» И быстрый взгляд на Карла. «Ну, а ты как?» — сделала я вид, словно не заметила шпильки. Полинка в этом вся. Комплименты в ее исполнении выглядят примерно так. «Ой, какие классные джинсы, красота! Но я их не буду у тебя просить поносить, очень уж они полнят. Тебе-то все равно терять нечего, а я...» Мы еще немного поболтали. Мишка, устав от неинтересных ему разговоров, убежал в сторону детской площадки и сосиской повис на турнике, драгая ногами и пытаясь подтянуться. А вот Карл слушал с интересом, порой поднимая бровь, когда Полина отпускала шуточки в мой адрес. Я их игнорировала, потому как задеть меня это уже не могло. Кто она и кто я? Я Маркиза, сильный маг, говорящая с драконами, живу в волшебном мире. Она вчерашняя школьница, которая до сих пор не выросла, если позволяет себе такую манеру разговора. Видя мою невозмутимость, приятельница начала злиться. К тому же рядом со мной стоял потрясающий парень, смотрящий на нее как на пустое место. Это на нее, красавицу и умницу! А меня приобнимал за плечи, явно намекая, что он тут не просто так. Полина чуть глаза не сломала, бросая на него томные многозначительные взгляды. Но мой напарник — кремень. Правда, хотя я и знала, что ничего поле не светит, но столь явное внимание к Карлу начало раздражать. Мою и нечего тут зенки пучить. И не важно, что мы не пара в общепринятом смысле. Все равно мое. Я даже бросила взгляд на грудь верного друга, размышляя, не прилепить ли ему значок с надписью «Собственность ведьмы! Руки выдерну!» А над текстом силуэт девушки на метле, и все это на фоне полной луны. Красотища ведь, и сразу все понятно. Картинка, нарисовавшаяся перед глазами, получилась столь реалистичной, что я даже головой помотала, отгоняя видение. «Да», — заметил Карл, когда Полина ушла. «Девушки такие девушки, из какой реальности они не были бы родом». Я пихнула его в бок и рассмеялась. «Как спокойно ты жила, Кирюш», — продолжил он. «Никаких зомби, упырей и прочей нежити, ни эльфов, ни магии. Не скучаешь? Нет прежнего желания вернуться сюда и остаться. Мне надо беспокоиться». «Шутишь?» — задрав голову, я взглянула на него снизу вверх. Ну, то есть, нет, скучаю, конечно, по папе с мамой. Но вернуться... Нет, Карл, моя жизнь там, где ты. Без тебя я не согласна, а тут ты не приживешься. Да и Мишка, он же не может вечно под иллюзией жить. Так что терпеть тебе меня до скончания веков. Даже не мечтай, что когда-нибудь удастся избавиться от меня напарник. И учти, надумаешь отправиться в свой мир и там осесть, я последую за тобой. Я от тебя никуда, ты мой. А мне на хвост сядет Мишка. «Дуреха!» — наклонился он и чмокнул меня в лоб. «И да, я тебя тоже люблю». Наконец, пришло время отправляться обратно в межреальность. Родители помогли нам компактно упаковать все наше имущество. Мое и Карла в одни коробки, а то, что предназначалось Мишке, в другие. Отдельно выселись перевязанные бечевками книги. Но не могла же я уехать, не приобретя родную и любимую литературу. Приключения Шерлока Холмса и трех мушкетеров – это вообще святое. Сказки на разный возраст, детективы и любовные романы, иллюстрированные альбомы с репродукциями картин, самоучители по всему тому, что можно делать руками, и, само собой, кулинарные книги. Иномирная еда, безусловно, интересная и вкусная, но порой так хочется банальных вареников, пельмешек, сборной мясной солянки, суши или пиццы и плова. А накануне вечером в дверь позвонили. Папа пошел открывать, а потом озадаченно позвал меня. Но Мишка с Карлом рванули быстрее и успели опередить. «Кирюш, мы заказали по интернету с доставкой велосипеда и ролики. Поставил меня в известность напарник, увидев мое недоумение. Оплатили с карты, так что все в порядке. А мне поджала я губы». «У тебя же есть», — удивился он. «Я проверил по описанию твою модель велика. У тебя супер навороченный, лучше мы не нашли». «Да», — поддакнул сияющий Михалендар. «А мне велосипед, который растет, и раздвижные ролики». «Чур не смеяться, но у меня тоже раздвижные», — смущенно хохотнул Карл, намекая на то, что, вполне вероятно, он еще не остановился в росте. «Вот уж не знала, что мужские ролики бывают раздвижными», — подняла я брови, махнув рукой. «Ну, тогда и мои тащите в кучу, и велосипед тоже». Родители с улыбками внимали нашей беседе, а после последних слов папа хмыкнул и отправился на лоджию за моим двухколесным транспортом потом в пятером вытаскивали все это барахло на улицу предполагалось что мы ждем грузовое такси которое отвезет нас в аэропорт мама с папой порывались отправиться нас провожать но еле уговорили их не делать этого мол уже ночь обратно такси снова брать придется а мы спокойненько не торопясь сами доберемся распрощались расцеловались Я прослезилась, понимая, что еще не скоро увижу свою семью. А вот мама с папой отчего-то были спокойны. Вероятно, все та же магия. Как только они ушли домой, мы перетащили все за кусты и активировали книжный портал. Мишку отправили первым, следом за ним вошла я. Загрузка новой реальности. Оставшийся пока на земле Карл закидывал сумки и коробки в портал, а я и мой подопечный принимали их с другой стороны и оттаскивали, освобождая место. наконец и мой напарник оказался рядом с нами. Мы обозрели кучу вещей, окружающих нас, и рассмеялись. «Да уж», — хмыкнул Карл, «сами мы это будем перевозить в несколько заходов. Нужна помощь». «Я сбегаю», — завопил Михалин Дар и рванулся к выходу. Спустя десять минут в башню набились все наши друзья. «Кирюха!» — радовалась Лола, душа меня в объятиях. Мы так боялись, что вы не сможете вернуться, ведь у тебя технический мир. — Сколько у вас всего? — деликатно прокомментировал изверг, гору коробок, сумок и баулов. — А у меня есть велик и ролики! — известил всех о своем счастье Мишка. — А еще и еще... — Много чего еще, мы поняли, — расхохотался Ревалис, рассматривая велосипед Карла, с которого мы даже не успели снять всю упаковку. — Занятная штука, всегда хотел попробовать, дашь? Да, согласился Карл, — «а теперь давайте все это перенесем в наш дом. Парни, вы там как устроились? С Ларисой поладили?» Как только мы добрались до нашего особняка, я первым делом отозвала в сторону Тельтину и потребовала, чтобы она просканировала меня всеми известными ей лекарскими заклинаниями. «Зачем? Ты плохо себя чувствуешь?» — спросила Эльфиечка. «Нет, но стану чувствовать еще лучше», — если буду уверена, что здорова, не подцепила никакую инфекцию или паразитов». У Тины округлились глаза, но, поняв, что от нее требуется, она приступила к делу. А когда сказала, что ничего плохого не обнаружила, и с ее точки зрения я абсолютно здорова, и никаких соседей в мой организм не подселилась, я ее расцеловала от избытка чувств и попросила проверить Мишку и Карла. «Я потом еще школьным лекарем покажусь. Вдруг ты что-то не заметила?» Когда мы вернулись в гостиную к ребятам, Мишка крутился перед зеркалом и самозабвенно шевелил ушами, вглядываясь в свое отражение и улыбаясь во весь рот. «О!» — уставилась я на его эльфячие длинные уши. «Вернулся в нормальный вид?» «Да, мам, Кир, я так рад, а то они даже на ощупь были как человеческие. Я боялся, что так навсегда и останется. А я же эльф, мне положено иметь такие!» И он снова застриг ими, ну, чисто заяц. Этим же вечером был праздничный ужин в честь воссоединения нашей банды, а также раздача слонов, то есть подарков. Никаких секретов у нас не было, а потому Лариса тоже присоединилась к нам, слушая наши истории о похождениях на земле. Мы и фотоальбомы показали, благо мама подошла к вопросу ответственно и не только распечатала все снимки, но и приобрела несколько толстых альбомов, куда их все и вложила. «Надеюсь, в следующий раз я увижу родителей не через три года», Произнесла я, если для перехода туда нужно всего 20 накопителей, то я их куплю. Ребята переглянулись и за всех ответил Гастон Не совсем двадцать. Вы с Карлом ушли, она, самушка, попросила еще и резервы слить в книгу, если не жалко. Ого! присвистнул Карл, 20 накопителей и еще 8 резервов. Да, Кирюш, в твой мир пробиться не так-то просто. Ну ты не переживай, мы купим 30 самых мощных накопителей. Будем их наполнять постепенно и обязательно еще навестим твою семью. У тебя замечательные родители, нам с Мишей они очень понравились. И реальность у тебя удивительная, мы непременно туда вернемся. А я поставил уши торчком риф. Только если ты согласен всегда носить головной убор, чтобы прятать уши», — улыбнулся Карл. «Мы согласны». Хором выпалили, тельтины и ревались, посмотрели друг на друга и рассмеялись. «А как там одеваются девушки?» М -м -м -м. Мечтательно закатил глаза Карл и лукаво улыбнулся. «Парни, вы можете себе представить улицу? А по ней идут девушки в юбчонках вот такой длины». Он встал и провел по ногам линию, показывающую, на каком месте заканчивается подол. «Ух ты!» — бурно отреагировали ребята. «А Кира тоже такие носила?» — оживился Ревалис. «Да, сдал меня напарник». У нее есть джинсовая юбка, которая больше похожа на широкий пояс. Вот Кирюшка ее с футболкой и кедами носила. Тина и Лола многозначительно переглянулись и, понимающе кивнули друг другу. Им явно хотелось продемонстрировать всему миру стройные ноги. В брюках их тоже видно, но все же это не то. Только сначала подруги уточнили, юбка такая же рваная, как джинсы, в которых я попала в межреальность, или целая, но из такой же ткани. Не вздумайте уехать без нас. Погрозил мне пальцем изверг. Давайте через два года, а вы окончите В и мы все вместе отправимся в путешествие по разным реальностям. Давайте, отличная идея, мы за. Посыпались ответы. Ребят, как там Горыныч? Перевела я тему разговора. О! протянул Юргис, эта трехголовая пакость, пользуясь твоим отсутствием, все нервы нам вымотала. Мы эти наглые морды уже видеть не можем, вздохнула Тина он мне все время пошлости говорит и так похабно подмигивает что в глаз дать хочется у если уж наша миролюбивая и спокойная эльфийка так говорит значит змеи правда отрывался на полную катушку пока меня не было ладно разберемся а еще никто не вылупился ведь нет да нет да фыркнула лола вы уж теперь сами а нам пора отправляться по домам и готовиться к свадьбе приглашение в кабинете сначала у нас с юргисом а потом утины с Эвортом. «Мы вам там все расписали и объяснили, так что ждем». «Да, ребята, мы вас очень ждем. Кирюш, ты подружка невесты на обеих свадьбах», — оживилась Тельтина. Заглядывала магистр Корибора, сообщила, что наряды для тебя в гардеробной. «А ваши?» — заинтересовалась я. «И наши готовы, но спрятаны, чтобы эти невозможные любопытные типы не увидели раньше времени», — сукаризной ответила эльфиечка из чего я сделала вывод, что покушения и подглядывания имели место быть. Засиделись мы в итоге почти до утра. Карл и Мишка, захлебываясь эмоциями, делились впечатлениями, которые не успели вывалить за ужином. «Это настолько невероятный и удивительный мир. А страны? Они все разные, представляете? Мы посетили несколько, и в каждой своя культура, иная еда, одежда, быт. Я уж молчу про климат и флору с фауной» в крупных городах технологии, которые нам и не снились, а в глубинках отсталый уровень жизни. «Не такой уж и отсталый», — хмыкнула я. «Спутниковый интернет ведь пробивается, по мобильникам тоже звонить можно, да и машины туда ездят». «Да, интернет и мобильник — это такие штуки!» — последовал рассказ о девайсах и их свойствах. «Но видели бы вы, что мы ели и где спали в некоторых местах. У меня до сих пор мурашки по телу, как вспомню об инфекциях и паразитах» которых можно было подцепить в тропиках», — Передернулся Карл. «А кухня? О, боги, волосы дыбом встают от того, что они употребляют в пищу. Я не буду портить вам аппетит рассказами о...» «В общем, не буду. Но сколько же они кладут перцы и специй?» «Когда мы с Мишкой в первый раз попробовали, думали, просто взорвемся, не выходя из-за стола». «Да-да», — оживился сонный эльфёнок, который упорно сидел с нами, хотя у него глаза слепались. Боялся пропустить что-нибудь интересное и терпел, а я здраво рассудила, что выспаться он еще успеет, и не гнала его в спальню. Но мы быстро привыкли, язык потом такой распухший. Бе! -е -е -е. вывалил он этот самый язык, изображая страдания после дегустации огненной еды. И едят они палочками, представляете? Такие длинные тонкие палочки. Их зажимают в щепотку и вжик вжик цепляют ими пищу, как щипцами и в рот. Ужасно смешно! «Мы привезли с собой разные ядреные перцы. Ларису попросим приготовить», — усмехнулся Карл. «Палочки тоже привезли, да, Миш? Покажем ребятам, как ими орудовать. Что же, зря учились?» В общем, то, что для меня было обыденностью, для Намирян являлось чудом, волшебством и невероятной экзотикой. Примерно так же поначалу я реагировала на то, что стало мне доступно с магией и на разных животных и птиц, живущих в иных реальностях. О случившейся с Карлом трагедии и о том, как я его спасла, мы рассказывать не стали. Хватит с друзей того, что вечно случается со мной. К тому же, про то, что Аннушка поделилась со мной кровью, не знал никто, кроме моего напарника. О некоторых вещах лучше не распространяться. А уж и поцелую я бы не призналась даже под пытками. Я была не в себе и точка».